Глава 31. Большой совет С режимом Аркабалена сражаться даже с монстрами стало заметно проще. Одного только эффекта неожиданности хватало для того, чтобы получить преимущество. Жаль только откат длился целый час, так что особо разогнаться не получалось, да и падающее в несколько раз количество жизней тоже не радовало. Заодно попытался замерить, сколько же именно выносливости уходит на активацию. Пока тратилось абсолютно все. Но вот интересно, если я повышу этот параметр, получится ли в итоге оставлять что-то про запас? Упыри, капы, случайно забредавшие в болото скелеты, всех их я уже встречал как родных, оставляя после себя довольно заметный след из недобитых инвалидов. Натыкался я и на абсолютно новых противников. Один раз из какой-то мерзкой зеленой кучи на меня набросилась целая стая лягушек-переростков, каждая размером с приличную собаку. Именно они-то чуть было не отправили меня на перерождение, но меня выручили каменные шипы. А еще все три достижения с приставкой «Супер» — «Суперкомбо», «Суперкрепость» и «Суперярость». После этого я стал более осторожен казалось бы, изученное вдоль и поперек болото, могло преподносить неприятные сюрпризы. А сражаться не убивая, я скажу вам, тот еще Геморой. Тем временем солнце уже начало садиться, над лесом и болотом сгущались сумерки, а воздух постепенно обретал вечернюю прохладу. Пора было возвращаться на базу. Еще на подходе я обратил внимание на непривычный шум. Народу у нас теперь было в два раза больше, и теперь база напоминала небольшую деревеньку. Точку общего сбора, правда, благоразумно решено было переместить, чтобы не призвать очередное эпическое чудовище. Девушки из другого отряда сновали между костром и пещерой, видимо, их подрядили на приготовление пищи. Им помогала наша новенькая Лена, которая, как я услышал мельком, довольно неплохо готовила. — Так, а где же мои сборщицы трав? — Вернулся. Лучница будто выросла из-под земли, я даже вздрогнул от неожиданности. — Да не пугайся ты так. Глаза Даши подозрительно блестели, лицо раскраснелось, а разговаривала она чуть громче, чем обычно. — Неужели... «Мы тебе столько травы натаскали!» — гримасничая и жестикулируя произнесла девушка. «Да она же действительно пьяна!» «Как? Откуда?» «Спасибо, конечно!» — я старался говорить, как ни в чем не бывало. «А где ты взяла вино?» «Борис... Ой!» — воскликнула Даша и прикрыла рот рукой у них на базе были запасы я не знаю откуда оно там появилось ну и вот так много вижу кивнул я где ольга и где моя трава лучница скуксилась как маленькая девочка и сделала вид что задумалась мы тебе все в твою то есть в вашу комнату положили наконец ответила она а ольга с владой общается «Очень интересно, — подумал я, — бизнес-леди решила сблизиться с лидером другого отряда? Или это просто женские посиделки? Все-таки Ольга постарше, чем остальные, и с той же Дашей ей, наверное, не так интересно общаться». Присмотревшись к лицам людей, сидящих вокруг костра, я и вправду увидел Ольгу, которая о чем-то оживленно разговаривала с Владой. Та внимательно слушала, кивала головой и периодически хмурила брови. Затем она неожиданно рассмеялась, а Ольга довольно откинула назад голову и, улыбаясь, смотрела на свою собеседницу. «Понятно, — решил я, — все-таки треп. «Василий! — гаркнул Петрович, завидев меня. — Ты как раз вовремя. Заканчиваем с болтовней!» Последние слова он обратил ко всем сидящим около костра. Я не спеша подошел, выбрал место, куда можно было приземлиться и разместился, сев по-турецки, между Борисом и нашим мажором. Уже начало темнеть, но пламя костра делало хорошо видимыми все лица. Петрович выглядел довольным и даже каким-то благодушным. Видимо, в объединенном отряде пока все складывалось как нужно. — Котяра! — ткнул меня в бок мажор. Я повернулся к нему, чтобы выдать гневную тираду, и почувствовал крепкий запах спиртного. — Неужели у нас сейчас состоится не совет, а банальная пьянка? — Борян нас, мужик, что надо, — просопел тем временем мажор. — Это он вино достал. Они его берегли для особых случаев, и такой как раз настал. Покивав из вежливости, я отвернулся. Присмотревшись к остальным, я с облегчением отметил, что никто так всерьез на запасы наших новых союзников больше не налегал. Разве что Семен участковый периодически прикладывался к какой-то уродливой кружке. Нет, я ничего не имею против хорошего вина или еще чего покрепче, просто всему свое место и свое время. Вот Марина, Равшана и Лина принесли глубокие тарелки, приборы и черпаки, не обратил внимания, видимо, на ужин сегодня суп. Наша Лена, колдовавшая у котла, погрузила в него черпак и принялась разливать по тарелкам густо дымящее варево. Так и есть суп. И, судя по запаху, с мясом. «Итак», — начал тем временем Петрович, — «сегодня наш первый общий совет». На этом он сделал паузу и оглядел всех присутствующих. «Долгие годы люди попадают в этот мир», — наконец он решил нарушить молчание. «Но никто так и не выбрался из него. Во всяком случае, достоверных сведений о таких случаях нет». — Я слышала, что это удалось сделать команде американцев, — подала голос Влада. — Так говорили торговцы. — Джонсы? — заинтересовался Петрович. — Нет, — покачала головой Влада, поправив волосы. — Из наших, медведские. Я внимательно присмотрелся к ней. Видно было, что она даже старше Ольги, вон и морщинки в уголках рта, но при этом очень привлекательная, как-то даже... Ухоженная, что ли? Довольно сложно поддерживать себя в форме в таких условиях, а она молодец. Волосы светло-каштановые, местами немного выгоревшие или обесцвеченные химикатами. Интересно, что с ней произошло и где? Во время переноса или уже здесь, в этом мире? — Я тоже слышал о том, что кто-то добрался до точки выхода, — тем временем ответил Петрович. И про американцев, и про русских, и про поляков. Вот только истории эти страшно похожи друг на друга». «Возможно, кто-то и вправду вернулся в наш мир», — подал голос Дима Кузнец. «Но мы об этом вряд ли узнаем. Согласитесь, несколько странно, когда кто-то рассказывает о тех, кто дошел до выхода. Откуда им это известно?» «В том-то и дело», — вновь заговорил Петрович. «Еще раз повторю». — Достоверно известных случаев выхода в Старый мир попросту нет. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Малыми силами туда не пробиться — это факт. Для этого мы и объединились. — Да, но что дальше? — спросил Борис. — Явно занимался спортом, — отметил я, присмотревшись к нему. — Или даже служил где-нибудь в армии или в полиции. Странно, что сдался одним из первых. Хотя, чему я удивляюсь, люди, которые попали сюда, все далеко не ангелы, и я в том числе. «Дальше мы еще немного расширимся», — ответил Петрович на вопрос Бориса. «Сейчас нас девятнадцать человек, этого достаточно, чтобы защитить нашу общую базу от большинства местных опасностей и стать серьезной силой для наших соседей, но слишком мало для продвижения на север». И что ты предлагаешь? Спросила Влада. Копить силы, набирая новеньких после каждого кровавого рассвета. Где-то через полгода, если мы их всех сбережем, наберется целая армия. Если честно, мне показалось, что Влада так странно шутит. Проверяет Петровича, или все-таки она на полном серьезе? Красный рассвет случается примерно раз в неделю и приводит в этот мир еще несколько человек, прошедших через испытания. Вот только складывается впечатление, что их количество постоянно уменьшается. Стоп! Бесполезно, — отрезал Петрович. Боюсь, что максимум мы теперь будем встречать по одному новенькому в неделю, а то, может быть, и никого вовсе. Стало тихо. Слышно было только, как трещат сучья в костре, и шумно дышит пьяный мажор. Похоже, я прав» постоянное уменьшение количества приходящих в этот мир, реальность, а не совпадение. Когда я попал сюда, нас всего было пятеро. Затем пришли трое — Лучница, Толстый Вадик и этот, забыл фамилию, кажется, Зеленец. А в последний раз к нам попали только Арбалетчик Сергей и Веревочница Лена — — Никто точно не знает, каким механизмом подчиняется приход новых людей в этот мир, — сказал Петрович. — Но чем больше людей в отряде, тем меньше приходит новичков, доказанный факт. — А значит, и возможности для роста нужно искать не там. Я посмотрел на Владу. Видно, что она призадумалась, но в конечном итоге закивала, соглашаясь. — Ты прав, — подтвердила она. Наш отряд существует не так давно, но нас как-то довольно сильно потрепали. — видимо, не один раз, — довольно фыркнул мажор. — Я уже хотел было его ударить, но наш лидер так на него посмотрел, что тот немедленно замолк и опустил взгляд. — Да, ваша атака была как раз второй, — не стала скрывать Влада. — А в первый раз на нас напали какие-то кочевники. — Кочевники? — переспросил кузнец. Это еще кто? — Я думала, вы в курсе, — Влада тряхнула локонами. Некоторые отряды не задерживаются в одном месте и постоянно перемещаются. Их члены считают, что таким образом они быстрее доберутся до точки выхода, а прокачку получат по дороге. — Странные люди, — покачал головой Дима. — Им же приходится всюду таскать за собой надгробие. — Именно так, — подтвердила Влада. Они очень сильно рискуют, но считают это оправданным. Так вот, я продолжу. На нас напали кочевники, когда мы ввели новеньких на базу. Я ждал, что мажор опять что-нибудь ляпнет, но он благоразумно помалкивал. Боялся Петровича. Все мы были убиты, в том числе пятеро тех, кто только пришел в этот мир. Разумеется, надгробия у них были с собой. Пока остальные ожили в лагере и поспешили на помощь, Кочевники все расколотили и ушли дальше. В следующий раз тоже пришли пятеро, те, кого захватили вы. Может, это совпадение? — Это не совпадение, — перебил ее кузнец. — В других отрядах то же самое. — Откуда такая точная информация про другие отряды? Кто-то просто снял мой вопрос с языка, сам удивился, когда услышал это от рыжего. — Я очень общительный, — с загадочной улыбкой произнес кузнец. — А если серьезно, ребята, то надо больше общаться с торговцами, они знают очень много, из-за того, что поддерживают отношения с разными людьми. — Хорошо, — согласился Павел, один из помощников Влады. — Допустим, что это так. И... — Мой разведчик обнаружил неподалеку еще один отряд. Петрович прищурился, и было видно, довольный собой перешел к главной теме нашего собрания. — — Достаточно большой, человек пятнадцать. Но нет обладателей ни сильного оружия, ни высокого уровня. Так что, если нападем все вместе, сможем обойтись без потерь в опыте и даже неплохо прокачаться. — Интересно, что это у Петровича за разведчик? Уж не мажор ли? И как он уже второй раз находит базы? Это не случайность. Парень явно что-то скрывает. — Я согласна, — сказала Влада. — И что вы с ними со всеми будете делать? — неожиданно раздался тихий и слабый голос Иннокентия. — Тоже пригласим их в союз, — ответил Петрович. — Это же очевидно. — А вы не пробовали для начала с ними поговорить? — усмехнулся парень. — Может, они согласятся. Зачем сразу убивать и карать? Разношерстная компания у костра одобрительно загудела. — Как показывает практика, — спокойно начал Петрович, — простые разговоры не всегда дают необходимый результат, или тебе кое о чем напомнить. Иннокентий паник и замолчал. — Но здравое зерно в словах Кеши есть, — неожиданно сказал наш лидер. — Вполне возможно, что они согласятся объединиться с нами. Вот ты это и проверишь. Парнишка поднял голову и вопросительно посмотрел на Петровича. — Твоя идея — тебе ее и воплощать, — рассудил тот. — Или ты думал, что записался ко мне в советники? Доверия к тебе мало, а это как раз хороший способ доказать остальным свою лояльность. Можешь даже взять с собой компаньонов, если, конечно, кто-то согласится пойти с тобой добровольно. В воздухе повисло напряженное молчание. Иннокентий беспомощно вращал головой, переводя взгляд с одного на другого — «Интересно, вызовется ли хоть кто-нибудь?»